среди блуждающих парт. Француженку нашу звали Матрёна Мартыновна Бодейкина, но она требовала, чтобы мы ее звали Матроной, Матрона Мартыновна. Мы не спорили. До третьего класса она звала нас малявками, от третьего до шестого — голубчиками, дальше — господами. Малявых она определенно боялась. У некоторых малявок буйно, как бурьян на задворках, росли усы, а обосок был столь лют, что его пугались на улице даже верблюды. Кроме того, от малявок, когда они отвечали уроку кафедры, так несло махоркой, что бедную Матрону едва не тошнило. — Не подходите ближе, — вопила она, — от вас пардон несет. — Пирог с посленным ел, — учтиво объяснял малявка, — вот и несет от отрыжки. — Ах, мундио, при чем тут послен? Вы же насквозь прокурены? Что вы, Матрё... Фу, Матрона Мартыновна. Я же не курящий. И потом, пожалуйста, пышките лакласкатор. От последнего Матрёна таяла. Стоило только попросить по-французски разрешения выйти, как Матрёна расплывалась от счастья. Вообще же она была, как мы тогда считали, страшно обидчивой. Напишешь гадость какую-нибудь на доске по-французски, дохлую крысу к кафедре приколишь или еще что-нибудь шутя сделаешь, она уже в обиду. Запишет в журнал, обидится, закроет лицо руками и сидит на кафедре. Молчит. И мы молчим. Потом по команде бендюга парты начинают тихонько подъезжать полукругом к кафедре. Мы очень ловко умели ездить на партах, упираясь коленками в ящик парты, а ногами в пол. Когда весь класс оказывался у кафедры, мы тихонько хором говорили «Жевузем! Жевузем! Жевузем!». Матрона Мартыновна открывала глаза и видела себя окруженной со всех сторон съехавшимися партами. А Биндюк вставал и трогательно-галантно басил. «Вы уж нас, пардон, Матрон Мартыновна, не серчайте на своих малявок! Зачеркните в журнальчике!» А то не выпустим. Матрона таяла, зачеркивала. Класс отбивал торжественную дробь на партах. Камчатка играла отбой. Парты отступали. Вскоре нам надоело каждый раз объясняться в любви нашей франзили, и мы вместо «Жевузем» стали говорить «Новоузенск». «Жевузем» и «Новоузенск» очень похожи. Если хором говорить, отличить нельзя. И бедная Матрона продолжала воображать, что мы хором любим ее, в то время как мы повторяли название близлежащего города. Кончилось это, однако, плачевно. Вслед за партами лихорадка туризма объяла и другие вещи. Так однажды поехал по коридору большой шкаф. Из учительской уехали калоши Цап-Царапача. Когда же раз перед уроком, встав на дыбы, помчалась кафедра, под который сидел Биндюк с приятелем, тогда в дело стало верчение, вмешался дух директора, и герои попали в кондуит. Класс же весь сидел два часа без обеда.